Но их все равно постоянно не хватало. Жалования-то ему так и не платили. Уже открыто говоря, что он и так имеет, как все приказные, достаточный доход за разные услуги разным людям. Но он ведь содержал молодцов на свои. Большинство и жили при нем на полном довольстве, с харчами, одежей, небольшим жалованием. Да еще содержал и горную, и бесконечные дачи давал всяким нужным людям. Многим, очень многим давал. Денег никак не хватало никаких. Брал взаймы. К знакомому приказчику из Орла, Осипу Тимофееву, зашел на струк, тоже насчет одолжения». Это незадолго до Рождества было. Струк стоял вмерзший в лед у берега Москвы-реки. Вдоль всех ее берегов стояли непрерывной чередой вмерзшие разные суда. Кое-где даже бок о бок по два и три. Больше всего грузов в Москву доставлялось по Москве-реке-то осенью. Все основные запасы на зиму делались осенью. Все съестные, начиная с зерна, муки круп так и все прочие, строительный камень, известь, лес, дрова, сырье всякое, крупная живность. Очередь на разгрузку струги и баржи занимали еще за городом, и хотя грузчики-крючники сновали походившим ходуном сходнем дни и ночи напролет, припоздавших купцов все равно прихватывали холода и морозы, они не успевали разгрузиться, а многим и некуда было разгружаться. Все московские житные и прочие дворы, магазины, амбары и склады были забиты под завязку, и вмершие суда превращались в дополнительные склады съесного и несъесного. Хозяева судов или их приказчики на них и жили, зимовали. Все было обустроено, частенько прямо спалу поторговали. Орловский приказчик Осип Тимофеев вышел кайно провожать. И в это же время на соседнем большом струге показался высокий, сутулый старик в худом, не по погоде, армике без воротника и не в меховой, а в пуховой и тоже драной шапке. А был мороз и ветрено, хотя и с солнцем. Тучи бежали буроватые, снежные. Осип Тимофеев обратил на него внимание Ивана. Гляди-ка, какой бедный, да? И когда Иван поглядел, Со смешком продолжил. Меж тем, первогильдейный коломенский купец. Гостем пишется. Степан Григорьев-Клепиков. Тимофеев был выжига, верткий, с бегущими глазами, в калачкастой бороденке. Прибедняется. И вина не пьет вовсе. Одно пиво, и то по престольным. При нем и жена тоже одевает худо. «Скарит!» — свет таких не видывал. один жищ меж тем!» «Видел, что ли?» — усмехнулся Иван, зная болтливость Тимофеева. Тот аж перекрестился. На струге держит в сундуке. На струге-то хлеб. Под явонной лавкой, на кой спит, сундук. В оконце видел. В пургу. На той неделе пурга-то крутила, я и поглядел меж тем». Явно завлекал Ивана вертки и выжига, подбивал на возможное дело, на которое сам по трусости не мог отважиться, хотя очень бы, конечно, хотел. Но и сказать, предложить Кайну напрямую ничего не мог, боясь, и его, сыщика, который вдруг да сграбастает за такое. Крутил да плел, рассказывая вроде для потехи, как Клепиков запирает тот сундук да как редко выходит и куда, а жену оставляет». Но Иван сделал вид, что это ему уже неинтересно, да и мерзнуть начал на таком ветрище-то и ушел к великой досаде Тимофеева. Шенкарки же на другой день велел разузнать об этом Коломенском первогильдейном как можно больше, минуя непременно Тимофеева. Потом позвал из близких посторонних целовальника Якова Колобова и матроса парусной фабрики Антона Коврова. Посвятил их в свой замысел. У Коврова был сын, 14-летний Иван, а у того два товарища чуть постарше, Иван Крылов и Сергей Соколов. Наказали этим парням неотступно следить за Клепиковым и немедля о его перемещениях доносить. Один бежит сообщить, двое продолжают следить. День следили. Два. Три. Далеко никуда не отходил. А на четвертый, накануне Рождества, вышел вместе с женой, и даже в меховой шапке, и она в приличном салопе, и двинулись к церкви Георгия, что в Яндове к обедне. Парня донесли, и Иван сам догнал их еще в пути. День выдался золотой, именно рождественский, то солнце, а то при нем же легкий искрящийся снежок сыплется, и не холодно, тихо, постоял за ними у обедни, а они потом не домой, а на болото за покупками. Снег под ногами хруст-хруст, мягко, неспешно, довольно скрипит, никто не торопится, все уже на праздник настроились, наладились, души улаживают. Довел их до болота, где в эти дни был главный мясной московский торг с саней и санок, и птицы, всякой мороженой битой и прочей снеди, и еще голиц. А как клепиковы стали покупать? Иван Шасть, наследовавший за ним сани, двое саней-то было со всей командой, сломами и топорами под натрушенным сенцом, и к клепиковскому стругу. Сам Иван не пошел, наблюдал за всем из дроничного ряда. Сыпал искрящийся, будто играющий снежок. Мужики его постучали в дверь каюты, из-за нее голос «Что за стук?» «Письмо спешное из Коломны», — отворил массивный работник, про которого они ничего не знали. Ему кинули в глаза залы с солью, он охнул, схватился за лицо, Его тут же впихнули внутрь, свалили, связали, забили в пасть тряпку и закатили под ту широкую лавку, из-под которой предварительно вытащили тяжеленный, окованный железом сундук, взломали его и наполнили деньгами целых три принесенных с собой мешочка». Отъезжали от места при ярком солнце, спокойно, вблизи никого, но чуть дальше, к Москворецкому мосту, и на нем народу было полно, и многие наверняка видели отъезжающие сани, но хэ, мало ли их по Москве. Через несколько минут погнали, поскакали вовсю, в Преображенское. Ковров жил там. Спрятали деньги в его доме и разошлись, разъехались до вечера. А вечером сошлись опять и поделили все. Каину 450 рублей рублевиками, полуполтинниками и гривенниками, Коврову и Крылову за особые старания по 200, остальным кому 100, кому 50, шинкарки еще меньше, ибо он и на струге не был. Но он, пока считали деньги, углядел в сундуке снизу, жемчуга и серьги с жемчугом, и стянул их. Иван заметил это, но промолчал. Он многое прощал этому русоволосому, озорному, бесшабашному добромолцу. Иван пустил эти деньги в уплату за долги. Глава тринадцатая. Авдотья Жеребцова снова ловила его в его доме. Даже и не ночью, а в вечеру, когда никто еще не ложился спать, окликнула вдруг весело из чуть приоткрытых ворот конюшни «Ястреб Он вошел в пахшую плутьму, а она, продолжая зазывно посмеиваться, «Ну, пятится, пятится!», схватил ее за пухлые плечи так железно, что даже присела, оборвав смешок, сказал жестко «Баба ты вкусная, верно?». «Могу еще, но не у меня. Поняла?» «Говори, где?» «Мгновенно, обрадованно ответила. Мария Савельевой дом, знаешь, вдовы в Колпашном?» Но ну, у ней завтрего. Когда?» «До ужина, часов пять». И все-таки попытался его обнять, но он резко толкнул ее из конюшни. «Сказал, может, и где?» в Вышнем Волочке плотины строит. Да, мунтер офицерскую вдову Савельеву Марию, он знал. И небольшой ее дом со светелкой в Колпашном знал хорошо. Бывал не единожды. Невысокая вся, округлая, плотненькая, шустрая, неунывная была бабенка. Не молодая, но и не старая, лет тридцати пяти в самом соку, Сама сильно любила мужиков и очень понимала, таких же страдалиц в этой части. Держала три комнаты для любовных свиданий у тех. Всегда имела про запас и вольных гуляющих девок, но пускала в свои комнаты и для любых иных скрытных свиданий и дел тайны держала крепко. Иван и его молодцы не раз этим пользовались. Торговала, конечно, и венцом без разрешения, но на это не обращали внимания. Иван раз встретился у нее с Жеребцовой, два, а потом бабы пошли одна за другой. Они у него всегда были, но тут как будто в очередь к нему становились, и чуть ли не каждая откровенничая сообщало, как много было наслышано о нем. Прямо по ветре какое началось и он догадывался, что это в основном стараниями Марии Савельевой, которая сама была влюблена в него как кошка и так всегда шустрила, так всегда старалась угодить, ублажить его, но уж больно их стало много, баб-то этих. Отдел отрывали. Хотя оказалось, что когда каждый раз новое, это тоже интересно. Глава 14. После Пасхи снова послал Волка с помощником на Волгу искать Камчатку, наказав без него уже не являться. А если по отчаянию, с тем, что случилось, и его уже нет в живых, чтоб беспременно проверили такие слухи. Самолично побывали на могиле или на месте кончины и нашли тех, кто то видел. Наставлял так, а в мыслях После батюшки снова выплыли жигули, как грезил ими и как так их и не увидел. И душа заныла, заскулила, как будто правда потерял там что-то очень дорогое и опять страшно туда захотелось. Но как? Зачем? В последнее время это уже случалось, наверное, потому что весенняя земля уже подсохла, на березах лопались набухшие клейкие почки, а многие кусты были уже обсыпаны нежной зеленью, и ее легкие запахи и запахи, хранящиеся еще по углам сырости и отогревающихся бревенчатых и кирпичных стен плавали в ясном легком воздухе, Еще густые тяжелые запахи проволклых, за зиму перин, одеял, тюфиков, зимних одежд и валенок были в каждом дворе, и в Ивановом тоже, где все это проветривалось, сушилось в эти дни на веревках, на изгородях, на телегах, на низких крышах погребов, ледников и сарайчиков, на поленницах». Только закрыли за отъехавшими верхами Волком и его помощником ворота, как минут через пять в них тревожно забарабанили. Иван еще и со двора не ушел. «Кто там?» Оказалось целое ватага. Семнадцать человек с адмиралтейской парусной фабрики во главе с матросом Осипом Соколовым широким, костистым, буйным, смелым и горластым мужиком, с которым Иван приятельствовал и который никак не хотел терпеть того тиранства, в коем их держали на этой фабрике. Дважды уже был сильно пород за бунт, теперь самое малое, что ему грозило, это каторга». Но он опять напал на собаку надсмотрщика, правда, не бил, а лишь связал его и запер в каком-то чулане и уговорил товарищей, что спаседе их всех только в бегстве, совсем в бегстве с этой фабрики из Москвы. Быстро, бурно, громко все это рассказал, окруженный своими и теми, кто был во дворе, и просил Ивана помочь, скрыть их на время». И Иван, конечно, обещал, сказав, ну, как всегда, потому что среди парусников и суконщиков было больше всего на Москве лихих, смелых, вольных и гулящих людей, и среди тамошних баб тоже, и больше всего его личных приятелей и подруг, и подручных. Но дело в том, что Менее года назад, минувшей осенью, с той же фабрики бежало сразу чуть не тысячу человек. Паника и шум поднялись страшные. Все войска и полиция были подняты на поимку. Сама императрица за этим следила. И Иванова команда тоже всем участвовала, вернее, делала вид, что участвует. А этот новый побег был следующим. Пусть совсем небольшим, всего 17 душ, Но следующим снова, опять бунт, там же, просто не обойдется. И все-таки он скрыл часть убежавших у себя, часть развели по надежным местам, Но начальство Адмиралтейской парусной фабрики, конечно же, проведало, куда беглецы прежде всего постучались, и на другой день послало Ивану с нарочным писанное на бумаге требование прибыть в их контору для допроса. Он вроде даже возмутился и гневно велел передать, что у него к ним дела нет. На следующий день появились солдаты, более двадцати, сколько точно никто не считал. С капралом и подканцеристом вошли в калитку, Иван как раз был во дворе, подозвали, подканцелярист вынул из-за обшлага указ и прочитал, что Каин подлежит арестованию за неявку на адмиралтейскую фабрику. А солдаты-то уж тесно обступили его и ухватили за руки. Сразу четверо или пятеро, их калитки плотным кольцом двинулись. И на улицу с ним, и повели, Соженей пять, десять уж отошли. Он вдруг резко присел и выпростался из кафтана -то. Пустой кафтан в руках у солдат остался, шляпа его покатилась по земле, а сам он кошачьим длинным прыжком в сторону, к забору, и мигом уже позади всех арестователей. У калитки оказался и пронзительно свистнул и крикнул «Дай дубья!» На все соседние улицы, наверное, было слышно, так сильно крикнул. И из калитки, из распахнувшихся ворот, и обоих концов улицы, вообще со всех сторон, неизвестно откуда, набежали, налетели на солдат мужики и парни, в основном в серых кафтанах, с увесистыми дубинками, и стали люто их бить. Те от внезапности растерялись, и даже отбиваться как следует не смогли. Смяли, опрокидывали, валили, топтали, У больше видно их было. Смертным боем били солдат и капрала, и подканцеляриста, двоим головы проломили, и стрельнуть никому не дали, хотя оружие не отнимали. Ну, солдаты, конечно, бежать, еле-еле ноги унесли. А на улице через несколько минут ни одного серого кафтана, ни кинутого Иваном кафтана, ни его синей шляпы, лишь несколько быстро ушедших в землю и быстро засохших бурых пятен крови, да медная надраенная сверкающая пуговица с двуглавым орлом у прошлогодней темной и пробивающейся сквозь нее новой яркой травки. И ни одного ротозея-свидетеля поблизости». Глава пятнадцатая. Напеин получил из Астрахани ответ на свой запрос. Поименованные два солдата, якобы отправленные в тамошний пехотный полк, не прибывали, и никаких распоряжений и иных бумаг на их счет в полковую канцелярию никогда не поступало. А Ивановые молодцы обшарили все московские кладбища, проверяя, хоронили ли в такие-то дни такого-то или кого-либо смахивающего на Андреюшку. Узника полицейской тюрьмы не было таких, даже издали похожих не было. Стали искать хоть какие-нибудь концы, но пока ничего не находили. И жирный Иванов тоже исчез из Москвы. После возвращения Ивана с Каргополья еще был, он проверял. А потом молодцы донесли, что дом его стоит запертый и пустой, ни самого, ни племянницы, никого из многочисленных домочадцев. Почуял, что сквитаюсь, собака. Глава шестнадцатая. 10 мая во втором часу пополудни загорелось в Белом городе между Ильинскими и Никольскими воротами в доме княжны Куракиной во дворе. Но через несколько мгновений пламя вырвалось из самого дома. Оттуда сильным ветром огонь бросило к Златоустовскому монастырю и дальше к церкви всех святых, что на кулишках. Потом к Яузским воротам загорелся Яуский мост, И по николо пожар Пошел, покатился, понесся с жутким, трескучим, пушечно стреляющим, свистящим ревом и безумной пляской огня в полнеба, которого уже не было, а был над огнем лишь черный, крутящийся, клокочущий, невыносимый, едучий сплошной дым со сплошным пеплом, которые тоже безумно неслись вместе с огнем сразу в разные стороны по Николой Ямской, Кондрониевскому монастырю. И к тамошним ямским слободам, а от церкви всех святых на кулишках к городовой стене, тут, правда, огонь ненадолго как бы присел, притих, подползал к стене по земле, крадучись, и прыг на нее стремительный, страшно вздревевшей, завывшей кошкой». Перекинулся настоявший за ней дом президента торговой палаты Кисловского и дальше, к церкви Ильи Пророка, что на Воронцовом поле. Ветер был ураганный и сухой, ни одного дождя еще не выпало после Пасхи. Пыль на улицах, как в жаркий июль, ноги тонули, и тепло было. И вот этот ветер и огонь... Все происходило с невероятной стремительностью, в считанные часы. Люди не успевали опомниться, как от их жилья и скарба ничего не оставалось, а многие и гибли в жутком огне, и под обвалами теряли рассудок. Стремительно выгорели вся правая сторона Покровской улицы от Китай-города до Яузских ворот, почти целиком Алексеевская, Рогожская и Емская Слободы, Андрониевский монастырь. Погибло 96 человек, церквей погибло 25, среди которых церковь Архидиакона Стефана, церкви Симеона Столпника, покрова Богородицы, Николы Чудотворца, что на ямах, церковь Сергия Чудотворца, что в Рогожской. Дворов и домов за два дня сгорело 1202 23 мая в восьмом часу утра загорелось в селе Покровском. Опять при сильном ветре коего не было с тех дней. И дождей по-прежнему не было. Земля уж трескаться начала, а молодая зелень тускнела и ежилась. Из Покровского пожар перекинулся в немецкую слободу. До Яузы горело, до Горохового поля и Елоховского моста. Правда, Лефортовский и Головинский дворцы отстояли, там пожарные трубы и насосы были в запасе, и всех пожарных туда согнали. Тысяча солдат помогали. А в других местах ничего не помогало. Никакие пожарные и тысячи бочек с водой и с тысячами помощников, огонь пожрал и реки воды, как жуткое ненасытное чудовище. В Покровском сгорело 260 дворов. В немецкой Слободе и на немецком рынке, помимо жилых домов, сгорело 117 лавок и шалашей, 16 кузнец, 3 цирюльни, 12 харчевин, одна ветряная мельница, 10 лесных лавок, 11 пивоваренных заводов, 3 кабака» а 24 мая в пятом часу пополудни вспыхнуло за пречистенскими воротами в доме статского советника Чебышова у Зачатьевского монастыря, потом обе стороны Остоженской улицы по Москву-реку. Сгорели церковь Воскресения Христова, что слывет «Старая», церкви Ильи Пророка, что слывет «Обыденного», Покрова при Святой Богородице, что на грязях близ причистинских ворот, а дворов погибло семьдесят два, один кабак у причистинских ворот и четырнадцать круглых качелей у Алексеевской башни, где позже построили храм Христа Спасителя. Появились подметные письма, в которых говорилось, что гнев невиданный Божий обрушился на Москву за немыслимые грехи и неправедности, кои угнездились в ней как нигде больше, что конца этим пожарам и людским смертям не будет, пока сатанинский город Вертеп не испепелится до основания, что это вообще начало конца света». Были письма, которые прямо угрожающе предупреждали, какие дома и улицы сгорят следующими. Были и называвшие якобы реальных виновников этих несчастий каких-то засланных лютых врагов-ненавистников Москвы и всех русских пришлых и своих злодеев-разбойников, в том числе избеглых фабричных. Началась паника. Бедные с узлами, мешками и мешочками, держа за руки детей, посостоятельней в телегах с наспех устроенными над ними шарабанами и в экипажах уходили и уезжали из Москвы. Уходили и уезжали через гигантское, жутко громоздящееся черно-серое пепелище, на которых от едучей, вонючей гари невозможно было дышать. Вся Москва пропиталась этой остро-вонючей гарью. Вся она, даже и не горевшая, казалась в эти дни черно-пепельной, придавленно притихшей. Уходившие и уезжавшие ночевали вокруг нее в редких перелесках, в полях, у речек на Воробьевых горах, вдоль Воскресенской дороги за Ходынкой, по Дмитровской за Бутырками, по Коломенской, касимовской перед Люберцами, Многие тысячи ночевали, многие тысячи шалашей и шатров понаставили, беспрестанно, денно и ночно, поглядывая на скрытый, то клубящимися, то текучими дымами необъятный город, не забушует ли где еще море огня. Даже днем в солнце за дымами не сверкали и не золотились бесчисленные московские кресты и купола». И пахло в полях и лугах вокруг Москвы, Временами тоже дымом и гарью, Наносило за многие-многие версты. В покинутых домах, в запертых рядах, лабазах и лавках начались взломы и грабежи. И на улицах грабили, раздевали даже днем. Разбойная саранчина летела, видимо-невидимо. 25 мая в четвертом часу пополудни загорелось в земляном городе на Мясницкой улице в доме князя Михаила Мещерского. Потом занялись обе стороны Покровской улицы до двора действительного статского советника князя Бориса Юсупова до двора Степана Васильевича Демидова. С дома Мещерского огонь перекинулся на Красные ворота, на комедийную храмину, на лавки. Три дня подряд полыхало в разных концах. Всего же за четыре пожара только дворов с домами сгорело 1883. Фабрик же, кузнец, лавок, магазинов, бань, кабаков и другого такого прочего никто не считал сколько. И сколько сот людей приняли мученическую смерть в этом огне тоже никто не сосчитал. В Москву из Петербурга для наведения порядка был прислан генерал-майор и премьер-майор лейб-гвардии Преображенского полка, глава знаменитой тайной канцелярии Федор Ушаков. Вместе с ним в Москву ввели дополнительно три батальона войск. Пикеты гвардейцев появились у всех дворцов и на улицах, и права им были даны чрезвычайные. Кого хотели, того и хватали без созрения совести и каких-либо объяснений. Иногда, как неводом, вычищали улицы, загребая всех подряд в каталашке для выяснения, кто есть кто. А в частных домах, в разных заведениях и присутственных местах, в лавках и винных погребах, вместе с людьми также точно загребали, вычищали и ценное барахлишко, деньги, вино да все, что подворачивалось. Бесчинствовали еще хлеще, чем варье, мародеры и грабители. Глава 17 10 июня в 10 утра, близ мытного двора, Иван услышал из Фортины крики Караул вскочил туда, а был один. Солдаты ломали там стойку, отнимая у кабатчика деньги. Стал унимать их словесно и отшвырнул от кабатчика одного, второго, третьего, а их было шестеро, пьяные, незнакомые из вновь прибывших. Они кинулись с кулаками на него, а один выхватил и шпагу, Но Иван выбил ее ногой, подхватил и, отбиваясь ею, выскочил из фортины, добежал до караульной у Москворецкого моста и рассказал все дежурившему там караульному офицеру Вологодского батальона, прапорщику Ивану Головину. Требовал немедля предоставить ему команду для задержания бесчинствующих солдат. Этот прапорщик тоже был из прибывших. Но Иван уже встречался с ним, так как трудился в эти дни, не покладая рук, выводя саранчук. А тот вдруг хвать, у него шпагу-то, и своим солдатом орет «Скрутить его!» И скрутили, а тот еще орет «За волосы к земле!» И Ивана пригнули за волосы к земле, и этот головин, мотюгаясь, стал озверело лупцевать его той шпагой по спине. Потом солдаты со звериным роготом и матом связали ему руки, привязали за ногу к крыльцу и еще долго били ботагами. А он хоть и не чуял, как всегда, особой боли, но дурел, заходился от лютой ярости, негодования и непонимания, почему, на что они, не один прапорщик, но и солдаты, так озверели». Так неистовствуют над ним, за своих спасают, но ведь знают же, кто я. Головин точно знает, пугает, почему, почему сам не боится, что-то произошло, что, что... Наконец перестали бить и отвязали от крыльца, развязали руки. Головин ушел в каравульную, а солдаты стояли с батагами в руках, разгоряченные, тяжело дышавшие, еще полные звериного азарта и не насытившиеся истязанием, готовые продолжить его. И свирепо наблюдали, как он тяжело медленно поднимается, медленно делает несколько шагов, собирается с силами и уходит, пошатываясь. Некоторые из них удивленно переглянулись, и прапорщик из окна глядел удивленно. Видимо, никак не ожидали, что после такой экзекуции с такой разорванной в клочья спиной из-под клочья кафтана мелькало рваное и сполосованное тело, человек уйдет своими ногами. А он не только ушел, через час был уже в всыскном с доношением, И там его осмотрели и составили протокол, записав, в каком виде его спина, плечи и руки, и дальше о странном недопустимом проступке прапорщика «Головина». И протокол этот вместе с доношением Ивана на следующий же день лег в военно-походной канцелярии на стол генерала-аншефа-сенатора Василия Яковлевича Левашова, который сказал, что так этого ни под каким видом оставлять нельзя. Надобно на с помощью Каина, во-первых, соскать тех солдат-грабителей, что бесчинствовали в фортине. И во-вторых, конечно же, примерно наказать и прапорщика, распоясавшегося с его командой. Непременно надобно наказать, и он будет наказан по всей строгости закона. Однако минула неделя, минул месяц, пошел второй а прапорщик как дежурил в караульне у Москворецкого моста, через два дня на третий так и продолжал дежурить. Мало того, Иван чуть ли не каждый день там проходил со своими проверками, так этот Головин раз от раза еще и глядел на него все презрительней, уставится и глядит. Ему лет двадцать было, длинный-длиннорукий, А головка маленькая, с мелкими-мелкими чертами лица и чуть выпуклыми светлыми глазами. Смешной! И надменность, и презрительность были смешные, противные, а главное, непонятные. Чувствовалось, что он знает о рапорте соскного приказа, но не только ничего не боится, но и знает, что ему ничего не будет, потому что еще что-то знает, неведомое Ивану, потому так и надувается, надменничает. Дворянчик, но что же это что-то? Что? Уж не про отбитых ли беглых парусников знает, до которых после этих пожаров, смертей и грабежей ни у кого просто не доходят руки? Говорил э, с напеянным, как тот понимает случившееся с ним. Тот ничего не понимал и пытался узнать про парусников, что-либо через военных, через Ушаковскую комиссию, но безрезультатно. В общем, все складывалось так же непонятно, подозрительно и непроницаемо, как со смертью, вернее, с исчезновением Андреюшки. Иван даже попросил князя полюбопытствовать у генерал-аншефа, как с его делом-то. Но через несколько дней Кропоткин сказал, что погодил, не до того им всем сейчас. Главное — соскать поджигателей и наибольших грабителей». В комиссии Ушакова были убеждены, что у всего этого имелись зачинщики и искали их, не покладая рук и не считаясь со временем. Ивана трижды вызывали и расспрашивали часами буквально о всех его подопечных, способных на такое, и велели думать, прикидывать и тоже искать. Искать без устали именно способных на такое, не ослабляя, понятно, обычные его розыски и поимки». Ловко спрашивали наезжие дознатели, сразу, втроем, четвером. один начинал фразу, он уж соображал, что ответить, а другой или третий ту же фразу, тот же вопрос, совсем иначе поворачивал или перевертывал, превращал в утверждение или отрицание. Путали, одним словом, сбивали, раскалывали. Иван про себя ухмылялся, подозревали и его Ловили, Но он так тоже умел. Он тоже полагал, что поджигатели могли быть, но без единых зачинщиков, без руководителя или руководителей. В третий раз сказал это в присутствии самого холеного, медлительного, немногословного и очень красивого даже в старости генерала и гвардейского премьер-майора Федора Ушакова. Глава восемнадцатая. А Москва поднималась из пепелищ. Новые деревянные дома даже одевались уже кровлями, или в них ладили стропила, или клали верхние венцы, а кирпичные были уже и в два, и в три этажа. Пока еще только стены, разумеется, быстро отстраивались. Пожары не случались третий месяц. Все поуспокоились. Погоды стояли добрые, теплые, с нечастыми дождями, с обильными овощами, с отошедшей уже обильной вишней, обильными смородиной, крыжовником, яблоками, грушами. Иван любил смотреть, когда что-то строилось, особенно, когда сразу много строилось, или большое, как храмы, дворцы. Непременно ходил, смотрел, как идет стройка до самого конца, до венца или конька на кровле или крестов на куполах. Почему-то это всегда радовало, как будто он сам строил и для себя. И чем красивее получался дом или храм, или еще что, тем больше была радость и даже какая-то гордость в душе, будто бы правда он имел к этому какое-то отношение. Но ведь имел, душой-то имел. За город, за Москву, что ли, радовался Но и в других городах испытывал то же самое Разбираться в этих чувствах никогда не разбирался Было и было и в эти августовские теплые дни с синим небом в лениво плывущих округлых белых облаках обязательно останавливался на Москворецком мосту, с которого было хорошо видно все строившееся вдоль Москвы реки, на Воронцовском поле, ближе к Яускому мосту, за Алексеевской башней у Остоженки. Тогда стоял у перил. И глядел именно туда, за башню, уже наполненный удовольствием от высокой шатровой кровли, поднявшейся там, как почуял на себе чей-то взгляд, и быстро обернулся, встретившись глазами с Камчаткой, который стоял у противоположных перил. Он сильно постарел, весь как-то обвис, одежонка жалкая, обтерханная, Думал, что рванется бежать, но тот не двинулся. Через секунды робко растроганно заулыбался, кивнул, здороваясь. Иван тоже кивнул и поманил его к себе. Камчатка торопливо подбежал, уже совершенно растроганный и растерянный, со слезами в глазах, явно радуясь, что видит его и не зная, что делать, как вести себя, не обняться ли, уши, руки приподнял. У Ивана в душе тоже шевельнулось что-то теплое и приятное при виде такой родной фигуры лица. А потом и жалко стало его очень. Да чего сник, отощал, обнищал, О, мешки под глазами в синих прожилках и трясутся. Показал, чтобы встал рядом. Повернулись к воде. Иван вспомнил зачем посылал за ним, и безумная ярость пронзила... Ражгла до кончиков пальцев, до бровей, до пяток. И чтобы не схватить, не прибить его тут же, на мосту, На глазах многочисленного народа, Он железно ухватился за перила, Склонился, уставясь на медленно текущую, Играющую солнечными бликами воду, Но не видел ее, ничего не видел, С усилием выдавливая из себя, Не поднимая головы жесткие, еле слышные слова. Давно в Москве. Пятый день. И напоролся на меня. Не напоролся. Ждал тебя тут. Но, не поверил Иван. Камчатка явно понимал, что с ним сейчас происходит. Боязливо съежился, сгорбился и заторопился отвечать, высказаться. Э, ждал. Ну, верь, не верь. Совесть замучила. Совесть. Совсем уж свирепо, прошипел Иван. Да-да, ну ты же искал меня в прошлом году. Понял, понял. И понял, почему, понял. Забоялся, что убьешь. А уж было решился. А там гад не забоялся. Нет, нет на мне вины, Вань! Заголосил вдруг он, и люди стали на него оглядываться. Христом Богом клянусь, нет! Седьмой год! «Это ношу, ношу, тебя боюсь и Бога!» «Сто раз хотел прийти и рассказать, нет вины на мне, Вань!» «Не был я в той деревне, Вань, где они, это, с батюшкой-то, вдвоем они туда ушли. Я за пять верст был, сам хотел убить их, да утекли. Ну, ей-богу, ей-богу, Вань, ей-богу, верь, сам их искал!» Иван поднял глаза. Тот часто размашисто крестился и чуть не плакал, и, кажется, не врал. Прежде он и не умел врать-то. Боялся, не поверишь. Сто раз собирался, боялся. Знал, что все равно ведь посадишь, а не хотелось в тюрьму, но замучился. Перед батюшкой совестно, перед ним грешен, перед ним, понимаешь? Не могу больше. Сажай, убивай. Платить-то... Когда-никогда все одно надо. Устал. Какой был товар? Сам себе я постылил. Сажай. Такого Иван от него не ожидал. Вблизи них уже останавливались, прислушивались, любопытствуя, что это за странная пара. Плачущий оборванец и такой рыжеватый щеголь. Повел Камчатку к себе... Продолжая спрашивать, и выяснил, что тех двух больше нигде, ни в каких ватагах и шайках не встречал ни на Волге, ни в Москве. Тоже справлялся, искал в короткие набеги-то. Одного звали Курлап, а другого Шиш. Он все это слово повторял и показывал «шиш» рассказал и какого они обличия, и где с ними сошелся, сколько был вместе, чем промышляли, и как они ушли на разведку в ту деревню, а он ждал их, ждал, пока не услышал, что случилось, и как, узнав, кто был в той церкви, чуть не лишился разума, и безумствовал, и пил года два до мрака душевного, и ничего уже не соображая, не понимая, Не желая. Наконец сказал еще, что курлапы шиш эти говорили как-то, что они господские, а чьи именно и из каких мест вроде не говорили. Иконты не в Москву собирались сплавлять. В Москву, в Москву. А калугу не поминали? Чего вдруг про Калугу спросил? Как кто подтолкнул? Блин. «Была! Была! Никогда не вспоминал! А ведь поминали они Калугу-то! Точно!» Вскинулся Камчатка. «А свинина? Господина своего свинина не поминали?» «Свинин! Свинин! А вроде говорили! Или не говорили? Не помню! Вот ей-богу, не помню! Смутно! Вроде говорили!» «А точно не помню». «А про Калугу точно. Калужский, да, вспомнил, точно». Через два дня Иван повидался с Зуйком. После того раза поручик долго не бывал в Игорной, потом стал изредка появляться без свинина, с другими приятелями. Горланил, играл по крупной, набивался, ко всем задирался, но без особых осложнений». Мельком Иван встречался с ним и в других местах, но разговоров никаких ни разу не вел. Зуёк, конечно, удивился его приходу, сильно насторожился, тревожно раздувая широкие ноздри и усиленно стараясь скрыть это. Развязничал и горланил поначалу вовсе с рыком и гоготом, спрашивая, уж не подушу ли его Иван Осипов явился. Кайном не назвал ни разу. Осиповым. Осипычем даже. Боялся все же. Иван позвал его в Фортину. Выпили тот чуть поутих, но, не выдержав напряжения, прорычал. «Будет тянуть-то, черт, дери чего хочешь». А Иван в ответ про всю неостывающую после пожаров Москву, про страшные события и слухи, коими она переполнилась, про Ушаковскую комиссию, про то, что воздух уже нет никому в этом угаре, и им ловцам, и им военным разогревал, распалял зуйка дальше. Тот уже еще два стакана водки вылил в свою губастую пасть, когда Иван спросил наконец про свинина. Давно ли виделись? И не бывал ли тот в пожары в Москве, или кто из его мужиков? — Ущучить хочешь, шалишь, отхуй тебе! — загоготал Зуёк. — Не были они в Москве. Никто. Взял? — Точно знаешь, — строго спросил Иван. — Да иди ты, говоришь! — свинин сказывал. — Или ещё откуда знаешь? Захмелевший Зуёк, привскочив, вдруг дернулся через стол к Ивану и злобно прорычал, — «Прогогатал! Ты допрашивать меня пришел? Ху! Тебе! Забыл, кто я?» «Дело хуже, чем ты полагаешь, поручик!» «Спокойно, медленно, — сказал Иван. Смертоубийство я разыскиваю». «Чего?» — ошалело выдохнул Зайок. «Так свинин говорил про своих или как?» «Он...» Сказал, как загорелось в Москве, наказал, чтоб егоны не ни один никуда ногой, чтоб пришипились. Давно говорил? Да с месяц как был. А калибрят? Да что ты! Что, не было егоных мужиков? Знаешь их? Не всех, некоторых. Курлапа, Шиша, Митяя. Курлапа? Курлапа не знаю, а Шиша знаю. И Митяя какого, Рябова или Малого? Он их присылает, когда... Ну, ладно, слушай крепко» и сказал, что дело это великой чрезвычайности и секретности, и он не должен бы вообще ничего открывать Зуйку, а поехать с командой туда, под Калугу, и взять в кандалы его товарища Закадычного со всей его холопьей шайкой, а здесь, в Москве, взять и его поручика, как сообщника и пособника той шайки, на которой смертоубийство как все знавшего, но не доносившего. Но не дергайся, молчи, слушай крепко. Но жизнь, мыл, по-всякому поворачивается. И кто знает, что ждет каждого из нас завтра, а тем более послезавтра, и через год. Какие пути с какими пересекутся, и кто кому понадобится, И потому, если он хочет спасти и себя, и своего свинина, пусть съездит к нему сам, и ничего не открывая, ничего не открывая, вник, ничего, никому, ради самого себя, привезет сюда Ивану шиша и курлапа. И описал, какой из себя этот шиш. И притихший, тяжело дышавший Зуёк подтвердил, что «да, такой». И Курлапа описал подробно. «Если привезёт, а смертоубийство на них, и не приведи Господи, если откроет это им самим и упустит, тогда на всё остальное Иван пока опять закроет глаза». «Опять!» «Вник?» Жуёк согласился, но только говорил, что поехать сможет не раньше, чем недели через три. Раньше из полка не отпроситься. Расставшись, Иван тут же повесил ему на хвост трех молодцов, повелев блюсти неотступно и незаметно, а потом ехать за ним и в Калугу, и следить, и не допускать, чтобы и сам не деранул куда-нибудь. И, главное, не угнал бы вместе с помещиком Свининым куда-нибудь такого-то и такого-то прозвищами курлаб и Шиш. Камчатка при этом разговоре присутствовал, дополнял Ивана. Объявил Камчатке, что пока не заполучит извергов, тот будет при нем. Чтобы опознавал и свидетельствовал потом. А со двора, чтобы ни шагу. — Попробует. Команда стражникам дана, беспощадная. Ну, а после хочет, не хочет, а сдаст он его в приказ. — Хватит воровать. Хватит, Вань, хватит. С готовностью и жалко, дергано, улыбаясь, согласился Камчатка. Устал. Он страшно был доволен, что живет у Ивана в теплых покоях, что его хорошо кормят. Говорил, что давно уже так не жил, соскучился. В последнее время, удрав, с Волги обретался в Касимове, в Рязани, в Коломне. Промышлял в одиночку, воруя белье в банях и по дворам с веревок. И что попадалось по мелочи. Грузил лес на пристанях. Был очень услужлив, помогал чем мог по дому. Вернувшийся с Волги Волк очень удивился, увидав, что Камчатка сильно одряб, посмирнел и состарился с минувшего года. А ведь ему минуло лишь сорок три. Глава девятнадцатая. Мария Савельева запиской просила непременно побывать у нее в определенный день и час, а у него почти на то же время уже была сговорена другая встреча. И он пошел в Колпашный чуть пораньше, чтобы сразу и уйти. А там накрытый стол и десять человек-гостей, среди которых Авдотья Жеребцова и другие знакомые завсегдатые этого дома. Не знал только двоих. Ни молодого, ни высокого, полноватого мужика, смахивающего на откупщика или торговца, Петром звали, и тоненькую, совсем еще юную девицу, которую никак не назвали и которую он поначалу не разглядел. Жеребцова так шумно ему обрадовалась, так ринулась, навалилась, что он даже закачался под общий смех. Он уже больше года ничего с ней не имел. «Что празднуешь в будний день, хозяйка-неунывайка?» унывайка, полюбопытствовал у Савельевой Иван. «Секрет, Иван Осипыч, сделала она глазки, приглашая садиться. «Я тебе потом пошепчу про ейный секрет!» — сдобно хохотнула Жеребцова и хотела сесть рядом с Иваном, но Савельева отогнала ее к невысокому немолодому. «За здравие пил!» За упокой пил, за многое пил, а вот за бабий секрет нет. Хотя, кажется, догадываюсь, в чем он и где. Конечно, вы и ахнув, испуганно осекся, что чуть было не ляпнул вслух то, о чем догадался. Все засмеялись, загомонили, налили. «За это, за это!» — громко орала Жеребцова, облизывая большущие губы. После второй стопки, закусив толстым куском астраханского залома и пососав дольку лимона, Иван наладился уходить и, наклонившись к сидевшей рядом Савельевой, пощекотав губами ее пахнущее духами ухо, шепотом поинтересовался, зачем она все-таки его звала. «Не ради же этого секрета!» Она тоже наклонилась к его уху и в сплошном уже шуме очень серьезно и таинственно прошептала «Ради, ради, погоди, я сейчас уйду», — опять пошептал он ей. А она ему в ответ еще настойчивее «Погоди, погоди». И в этот миг он встретился глазами с зелеными глазами тоненькой девчушки. Она сидела как раз через стол напротив. А он только сейчас увидел, что глаза у нее чуть ли не в пол лица, будто ничего не было больше на узеньком лице. Одни они, похожие цветом на зеленую воду в прудах или речных затишках, прозрачно-зеленые. Никогда таких не видывал, и такого любопытства и удивления детского во взрослых глазах не видывал На него она глядела с великим любопытством, удивлением, и Бог еще знает, с чем непонятным. Смотрела и смотрела неотрывно, и рот ее маленький был чуточку приоткрыт, как у зачарованных все позабывших детей. Он улыбнулся ей, и она мгновенно улыбнулась в ответ, и он тоже стал смотреть в эти зелено-водяные глаза. Нет, не смотреть, он как бы... Вошел, погрузился в них, как погружаются в теплую, добрую, хрустально чистую воду, всем существом своим ощущая и понимая, что это она, эта девушка, и ее душа такая теплая, добрая и хрустально чистая, и что она звала его и приняла, потому что что-то видит в нем страшно ей нужное, Ждет от него чего-то, очень, очень ждет. И ищет дивными глазами своими в его глазах. Он тихо-тихо спросил через стол, «Как зовут тебя?» Она услышала и тотчас ответила, «Аня». А может быть, и не услышала, а поняла по губам. И он, наверное, понял по губам потому что все уже сильно шумели, говорили все громче, все громче смеялись, хихикали, взвизгивали. Разогретые, жующие, стучащие, гремящие, звенящие тарелками, бутылками, стаканами, ложками, вилками, стульями все сильнее пахло разными вкусностями и вином, пряно-сладкими бабьими помадами, румянами, пудрой-духами, А они ничего этого не слышали, не чувствовали, не замечали. Глядели и глядели друг в друга. И он также почти беззвучно одними губами спросил, чья она. Она также ответила, солдатская дочь. И еще спросил, где живет, сказала у Никитских ворот. С ним ничего подобного никогда не было. И он чувствовал, что с ней тоже. Потом она также Одними губами попросила ⁇ Спойте, пожалуйста! ⁇ Он поднял руки, чтобы все затихли, и все затихли. И он запел. Для нее одной, по-прежнему глядя ей в глаза, У залетного ясного сокола Подопрела его право крылышко, Правое крылышко, правильно, перышко, У заезжего доброго молодца. Болит его буйная головушка Не по батюшке, не по матушке, Не по родной сестре, не по молодой жене, А болит его буйная головушка, И щемит его его сердце, Что подушечки красной девицы. Зеленоглазая не слушала. Это было нечто иное. Каждое слово песни, каждый звук проходили через нее, отражались на ее лице, в глазах, в руках, во всем существе ее. Она была одно целое с песней, как и он сам. Она переживала все даже намного сильнее, чем он. Такого он тоже еще не встречал.